Глава 17-я. В просторной аудитории между рядами деревянных парт медленно прохаживался декан Валериус Норвуд. Студенты сидели, склонив головы, и что-то напряженно писали, стараясь успеть за его монотонным рассказом. Когда я вошла, все одновременно повернули головы, а пожилой преподаватель остановился, прищурился и, спустив очки на кончик носа, посмотрел на меня. «Студентка!» М -м -м! «Луна Селестра!» Быстро ответила я, остановившись у порога и не решаясь пройти дальше. Глазами нашла Эльзу, она сидела на том же месте, за первой партой, где мы были в прошлый раз. Извините за опоздание, приглушённо и покаянно прибавила я. Оценивающий взгляд декана быстро скользнул по мне, остановился на моих ногах. Я постаралась прикрыть их мантией, но Норвуд успел заметить порванные колени и слегка покачал головой. Вижу, у вас явно была весомая причина, понимающий пробормотал он и кивнул. «Что ж, проходите, Луна Селестра, и, пожалуйста, тише. Не будем задерживать лекцию. Давайте, давайте, за парту». Я испытала чувство благодарности за то, что меня не стали распекать на глазах у всех студентов, и торопливо направилась к Эльзе. Скользнула на скамью рядом с ней, быстро достала тетрадь и перо, стараясь не производить лишнего шума. «Ты на полулекции опоздала», прошептала Эльза, не отрывая взгляда от преподавателя, который следил за моими действиями в ожидании, когда он сможет продолжить занятие. «Спасибо, что напомнила», — вздохнула я и раскрыла тетрадь. «Не мешаем», — строго напомнил Норвуд, остановившись напротив нашей парты и глядя прямо на меня. Все, что мы уже прошли, перепишите у подруги. Слушайте и записывайте. Если что-то будет непонятно, сделайте пометку. В начале каждого занятия мы будем разбирать ваши вопросы». Он поднял голову, окинул всех внимательным взглядом и вернулся к своей неспешной прогулке по аудитории. Как вы уже поняли из сказанного ранее, некромантия не ограничивается призывами мертвых, продолжил он уже начатую лекцию. Это искусство манипуляции энергией жизни и смерти. На бытовом уровне оно включает в себя управление простейшими неживыми объектами, создание охранных заклятий, взаимодействие с астральными потоками. Бытовые некроманты умеют вкладывать жизненную энергию в неживые предметы, иногда даже наделяя их простейшим подобием разума. Я старательно записывала, чувствуя, как взгляд дикана временами падает на мою тетрадь, словно проверяя, не отвлекаюсь ли я. «А в некоторых случаях», — разносился его четкий голос, «при достаточной энергии и наличии силового элемента можно создать объект с полноценным сознанием». Такое сознание будет являться магическим потоком, который может находиться как в основном носителе, так и в связанном с ним предмете. Декан на мгновение остановился и осмотрел аудиторию. «Кто-нибудь может привести пример осознанных предметов в быту?» «Метла», — неожиданно брякнул моим голосом дракон. Преподаватель растянул губы в легкой улыбке и наградил меня довольным взглядом. Совершенно верно, студент Калуна, мётлы ведьм одни из бытовых вещей с наличием высшей разумности, и поскольку в них обычно вкладывается сила рода, они иногда передаются из поколения в поколение и обладают высокой преданностью. Норвуд посмотрел на остальных студентов. Еще предположение есть? задней парты кто-то ответил, но я не расслышала, так как в это время Эльза снова склонилась ко мне и глухим шепотом поинтересовалась. «Что с тобой случилось?» Она незаметно кивнула на мои колени, выглядывающие из-под парты. Мантия немного сползла, открывая дыры на штанах, да и рукава кофты предательски оголились. Записывать лекцию с накинутой мантией было неудобно. «Неприятность по пути в академию», — отмахнулась я, стараясь не привлекать внимания. «И сменку дома забыла». «Это не беда», — подмигнула Эльза. «Я дам тебе свою одежду. На большой перемене во время обеда сбегаем, ты переоденешься». Я мягко улыбнулась, пытаясь скрыть легкое удивление. «Интересно, какие вещи она собралась мне давать? Насколько я заметила, гардероб у Эльзы не такой уж большой». «Снова разговоры», — перебил нас преподаватель, пристально глядя в нашу сторону. «Студентка Луна, если вы один раз правильно ответили, это не значит, что остальную лекцию можно не слушать». Мы сразу замолчали, а декан переключился на объяснение терминов магии. Я торопливо записывала, выводя аккуратные буквы, когда внезапно в моей голове начали возникать фрагменты того, что говорил Норвуд. Понимание словно бы всплывало из глубин подсознания, но я точно не могла знать того, что говорил декан. «Ты не знала», — подсказал мне дракон. «Ты изучал эту тему?» — догадалась я. «Да», — довольно ответил Арк. Я как раз сегодня читал то, что он рассказывает. Это первая глава учебника по бытовой магии. Согласись, идея учиться по ночам оказалась рабочей. Обрывки информации начали складываться в нечто целостное, и к завершению лекции я уже совершенно точно улавливала суть сказанного. Что ж, я действительно была с ним согласна. Ощущение напоминало дежавю, будто я давно уже знала все, что рассказывает преподаватель, а теперь просто повторяю. «Энергия жизни, взаимодействие с астралом», — тихо повторяла я, делая пометки. «У нас все получится. Мы еще лучшими студентами курса станем», — торжественно заявил дракон, когда мы направлялись на следующую лекцию. «Не слишком-то задирай нос, Арк, иначе выйдет, как с Варианной», — напомнила я. «Чрезмерная самоуверенность никогда до хорошего не доводит». Дракон в моей голове хмыкнул и смолк. На этот раз мы уверенно шагали за Эльзой, не теряясь в коридорах и стараясь запоминать расположение кабинетов. Общая история магии, которая была следующим предметом, оказалась невероятно интересной. Как человек, почти ничего не знающий об этом мире, я слушала с самым живым любопытством, и не только я. Преподавателя истории звали Элиот Крейс. Молодой, невысокий, крупного телосложения, но с яркими глазами и увлеченным голосом он рассказывал о прошлом Академии так завлекательно, что в аудитории стояла тишина. Все внимательно слушали. «История Академии Некромантии насчитывает множество веков», говорил Эллиот, заложив руки за спину и прохаживаясь у доски. «Изначально это здание было магическим институтом Эллестии. Позже его расширили, создав огромный комплекс с ответвлениями». Этот замок решено было оставить для обучения некромантии и тёмным искусствам. Так он и стал Академией некромантии. Крейс сделал паузу, чтобы обвести взглядом аудиторию. «Почему именно это здание, спросите вы?» Он чуть улыбнулся. «Потому что обучение темной магии и некромантии сопряжено со множеством опасных последствий. Для этого здесь были созданы подземелья для практических занятий и закрытые полигоны а стены Академии, если вы заметили, покрыты древними символами. Он жестом указал нарезные узоры над дверями и на стенах, те самые, которые я заметила еще накануне. «Это не просто декор», — объяснял историк. «Эти символы впитывают силу академического кристалла. Они удерживают магическую энергию внутри здания, особенно во время практических занятий по темной магии и некромантии». «А что за академический кристалл?» Спросил кто-то из студентов, сидевших позади за нас с Эльзой. Преподаватель Крейс поправил свою мантию и продолжил, слегка замедлив шаг. «Кристалл был создан в годы межмагической войны, предшествующей появлению драконьей силы в Лириане. Тогда это здание было единственным крупным институтом не только Элестии, но и всей страны. Сюда ехали маги со всех уголков Лириана. Впоследствии именно из-за расширяющегося института Элестию сделали столицей. Но в то время это был совсем молодой город. Уже позже началось его стремительное развитие, но об этом на других лекциях. Возвращаясь к вопросу, Лестия в те времена была открытым городом, значительно меньше, чем сейчас, и захватить его не составило труда. Хотя горожане и пытались сопротивляться, силы были слишком неравны. Один горожанин против сотни существ, город был обречен. Институт, нынешняя академия, стал для них убежищем — Тогда великие маги и магистры, находившиеся здесь, отдали свои силы, чтобы создать мощнейший магический кристалл. С его помощью они нанесли удар такой силы, который уничтожил все живое почти на 5 километров вокруг Академии. Город был спасен. По сей день кристалл содержит в себе огромные запасы энергии, направленные на поддержание безопасности внутри Академии. «А откуда у магов древности были такие силы?» снова раздалось на этот раз женским голосом. Историк быстро нашел глазами вопрошающую и кивнул. Хороший вопрос. Бывший ректор, маг невероятной силы по тем временам, один из первых черномагов, он пожертвовал своей жизнью, чтобы усилить кристалл кровью. Говорят, он вложил в него не только свою силу, но и душу, призвав при этом энергию всей округи. Вы, конечно, знаете, что рядом с Академией находится только погост. Это мертвая земля. И если после удара кристалла город удалось восстановить, то ее нет. Она до сих пор остается мертвой, и вовсе не потому, что рядом с Академией Некромантов должны быть мертвецы. Крыс слегка усмехнулся, криво и совсем не весело. Многие пытались вложить в нее жизнь, но увы. То есть вы хотите сказать, что в Академии есть некий кристалл, который ее защищает, полюбопытствовал кто-то. Историк уверенно кивнул. Не только защищает, но и напитывает магией. В случае работы студентов с темными энергиями — это защитная магия. «А если кто-то нападет, то с его помощью снова можно будет нанести сокрушительный удар?» Аудитория зашумела. «Тихо-тихо!» — поднял руку преподаватель. «К сожалению, думаю, что нет». «Как это? Почему?» — снова загалдели голоса. Крейс погрозил аудитории пальцем, разом все смолкли и уставились на преподавателя. Интерес светал в воздухе словно живой. Я чувствовала, что и сама вся подалась вперед, готовая услышать ответ историка. Магистр сощурил глаза и громким таинственным шепотом проговорил ⁇ Все, что вам нужно знать, это то, что Кристалл спас Академию и продолжает ее защищать. А вот где он находится? Эту тайну погибший ректор унес с собой. Говорят, он сделал это, чтобы темные силы или магии не смогли использовать силу Кристалла во вред Лириану и ее жителей. Мы знаем только то, что он скрыт в глубоких, тайных лабиринтах Академии. Многие пытались найти путь к Кристаллу, исследуя подземелье. Но никто до сих пор не нашел его. Магистр сделал паузу, обведя аудиторию цепким взглядом. «Были случаи, когда приходилось направлять спасательные бригады на помощь заплутавшим студентам». Это вам предупреждение на будущее, искать кристалл не стоит. Он надежно спрятан силами куда большими, чем вы можете себе представить, а значит, путь к нему вы все равно не отыщете. А вот заблудиться в древних лабиринтах Академии проще простого». Увлекательный рассказ прервал громкий звонок. Магистр широко улыбнулся. «На этом все. Домашнее задание. Изучите первые три параграфа о начале времен магического рассвета». Мы с Эльзой уже выходили из кабинета, когда нас окликнул Тей. «Я извиняюсь, что вчера не помог с книгами», — виновато проговорил он, поглядывая на рыженькую Фейри. Та вскинула голову, смерила парня насмешливым взглядом и с наигранным переживанием в голосе поинтересовалась. «О, понимаю. У тебя, наверное, было столько своих учебников. Должно быть, очень устал, пока до комнаты донес. «Перенапрягся, малой», — язвительно хмыкнул Арк в моей голове. Теймур густо покраснел, нахмурился и отвел взгляд. «Нет, ко мне пришел брат. Он на старших курсах, и у них...» Он вздохнул и вдруг прямо посмотрел на Эльзу. «В общем, извини, что не смог. Мы вчера группой так и не собрались. Давайте сегодня посидим, познакомимся ближе. Все ребята за». Мы с Эльзой переглянулись. Я кинула себя взглядом. Тей тоже скользнул по мне глазами и слегка поморщился. «Неудачная посадка на метле?» спросил он уверенно. Я коротко кивнула, парень подмигнул мне. Бывает. Я как-то раз учился на метле летать. Так же выглядел. «Мужик на метле», — фыркнул Арк. «Фу». «Он тебе не нравится?» — поинтересовалась я. «Чушь», — возмутился дракон. «Просто он явно заигрывает с нашей рыжулей. Но ей он точно не пара». «А может, дело в том, что она нравится тебе?» — язвительно подметила я. «Мне не может никто нравиться», — спокойно парировал чешуйчатый. «Я же поток сознания». «У меня сердца нет». «Помню, ты как-то говорил, что и меня не чувствуешь», — напомнила я. Драконье сознание демонстративно замолчало и занырнуло куда-то поглубже, явно давая понять, что не собирается мне ничего объяснять. «Интересно. Драконы все такие вредные и самовлюбленные», — подумала я. В голове фыркнули многозначительно и надменно. «Ну и молчи», — сказала я. тогда же лучше». И повернулась к Тею. «А зачем ты учился летать на метле?» Ты разве ведьма? В глазах парня мелькнуло непонимание, но он все же ответил: Ведьмак! Парни с метлами не слишком дружат. Это ведьмам на них проще, а ведьмаки предпочитают транспорт понадежнее. А надежнее это какой? полюбопытствовала я. Взгляд «Т» стал совсем удивленным, а Эль затолкнула меня в бок и, склонившись, прошептала: Ведьмаки обычно летают на воронах, у них специальные повозки. На воронах с повозками нас бы точно сегодня отправили в путиной, назидательно подсказал мне Арк, вынырнув из глубин сознания. Нет, молчание явно не конек драконов, по крайней мере моего. Эльза улыбнулась. Луна приехала к нам оттуда, где ведьмаков нет. Да, с сомнением рассматривал меня ты. А такие страны есть? Будь уверен, есть, твердо сказала я, это очень далеко отсюда. Парень недоверчиво кивнул, но тут же потерял интерес ко мне и перевел взгляд на Эльзу. «Так что насчет встречи? Сейчас большая перемена будет, все пойдут в столовую». Девушка покачала головой. «Не сегодня, ты. Мы с Луной идем ко мне. Ей нужно переодеться. Выступайте, мы вас догоним, если успеем». Паренёк нехотя кивнул и направился в сторону остальных ребят, а мы с Эльзой поспешили в ее комнату в общежитии.